Глава 47. Возвращение Самоделкина. Макс резко открыл глаза, словно немедленно проснулся, а вырвался из объятий кошмарного наваждения. Но у него не было страха или ощущения, что снилось что-то плохое. Да и стандартных в таких случаях испарины и выскакивающего из груди сердца тоже не наблюдалось. Возможно, просто реакция на сонную магию кровати, которую он сперва недооценил. Творение древних ксенорий оказалось не только удобным, но и способным усыпить хозяина по одной мысленной команде. «Классная штука», — усмехнулся спецназовец. Он задумался. Возникло ощущение, что ему срочно требуется поразмыслить о чем-то важном или вспомнить что-то. Но на ум ничего не приходило. Странно, но в целом не критично. Он обернулся. блюдо с едой и стакан сока стояли на столе возле изголовья. «Время завтрака!» Пока одевался и ел, Макс успел услышать в голове ворчание хамки о том, что он капуша. Уже все собрались, а Саланганец очень хочет представить ему найденное древнее ископаемое. «И где же он его откопал, интересно мне знать?» Когда Макс вошел в рубку, то сразу обратил внимание, что народу там прибавилось. Кроме привычно сидящих редком Грисай, Лики и Эйки, а также бродящего перед ними Хамки, там присутствовала Финна. «Доброе утро, Макс!» — объявил Хамки, не дав парню и рта раскрыть. «Всем привет! Финна, рад тебя видеть!» — улыбнулся Макс. «Хамки, о каком ископаемом ты говорил?» Сказав это, он заметил, что Финна слегка нахмурилась. «Вот, местная ископаемая, зовут Финна. На грядке нашел. А вы...» До него, кажется, дошла сказанная Максом фраза. Знакома, что ли?» «Да, это я помогла Максу пробраться сюда», — ответила Финна. «Но, Хамки, я не ископаемая...» «Да, да, знаю, ты пространственный кузнец, Финна Клеотская. «Ты уже представилась, но нашел я тебя на ферме, когда ты пропалывала грядку с помидорами. Выкопал почти. Плюс ты старше всех здесь, кроме меня. Так что как ни крути, а ископаемая». Девушка закатила глаза, но спорить не стала. Зато посмотрела на Макса совсем другим взглядом, удивленным и уважительным. В глазах буквально читалась немая фраза «Он и есть твой друг» хамяк хватит смешивать с дерьмом всех с кем тебя свела судьба наехав на фиолетового макс переключился на финну я так понимаю ты решила не рисковать и вернулась на ферму да макс прости не решилась дальше идти да и смысла не было вы вон сами прекрасно справились быстро словно виновато проговорила она и явно стараясь сменить тему повернулась к хамке хамки нас прервали на станцию я попала случайно Ксенори подобрали меня, когда я дрейфовала в космосе в аварийной капсуле в режиме крестна. Они взяли с меня клятву помогать им с ремонтом судна, чем я и занималась. «Да ты все рассказывай», — подзадурил ее Хамки. «Ты обещала, Клёцкая, а мне интересно». Макс обратил внимание, что, несмотря на то, что Хамки успел обозвать девушку сначала ископаемым, а потом клецкой Он явно видел в ней равного собеседника. Уже интересно. Финна лишь снова закатила глаза, но все же продолжила речь. Мне удалось пережить все произошедшие на корабле разборки экипажа, потому что я была ценным специалистом. Но под конец, когда ксенури совсем опустились, меня изгнали на поверхность вместе с некоторыми из них. Они ушли основывать свое селение, а я отправилась на ферму. Которую станция развернула на поверхности планеты и осталась работать там. Просто от скуки. Отойти далеко я все равно не могла, как и оказать какое-то сопротивление. Девушка постучала указательным пальцем по ошейнику. Макс понимающе кивнул. А хорошей хамки сделал что? состроив бровки домиком, поинтересовался саланганец. Четверть часа. «Истерического смеха и обзывания меня тупой идиоткой считать?» Покосившись на него, проворчала девушка. «Но это мы опустим», — Хамки вдруг решил присмотреться к деталям потолка. «Попытку блокировать сигнал, едва не вызвавший детонацию заряда, которая оторвала бы мне голову, тоже опустим». «Ну, да». «Тогда ты полностью убил электронику ошейника и выпотрошил из него всю опасную начинку». Белозуба улыбнулась она. «Спасибо». «А потом приволок тебя сюда», — напомнил Хамки. «Ты же догадываешься, что это неспроста?» «Догадываюсь». «Так, стоп-стоп. Финна, нам как-то не довелось нормально поговорить, когда мы впервые встретились. Но могла бы ты чуть больше рассказать о себе? Сейчас-то мы никуда не торопимся». Девушка посмотрела на Хамки, словно спрашивая разрешения. Тот улыбнулся и энергично закивал. «Я с планеты Эзир», — сказала Финна. «Я последняя эзирийка во Вселенной. Мой мир уничтожен». Мне удалось спастись. Я осталась в открытом космосе в маленькой криокапсуле. Ее подобрал экипаж этой станции. У меня не было выбора, помогать им или нет. Они предложили мне жизнь в обмен на мои навыки, и я согласилась на все условия. «Погоди, только сейчас», — сообразил Макс. «Раз ты попала на станцию еще до того, как экипаж начал деградировать...» «Сколько тебе лет?» «961315», — на одном дыхании произнесла она. «Я пространственный кузнец, Макс. Я биологически бессмертна». «Ага, такое же ходячее ГМО, как я», — вставил свои пять копеек ханки м «Генно-модифицированный организм. Финна по физическим параметрам хоть и уступает мне, но очень незначительно. Если сравнивать ее с Умари, то разница в скорости реакции и физической силе достигает порядка, а прочность биоструктур организма — двух». Да какого-то терминатора описал. «Так мы, у Умари, творение саланганцев несовершенны?» — удивленно воскликнула Лика. «Этот вопрос задает существо с продолжительностью жизнью в 30 лет и с шансом родить мальчика примерно 2%, мысленно вздохнул Макс. «Далеко! несовершенный подтвердил очевидный Соланганец. «Даже если не брать в расчет то, что вы наш незавершенный проект, то вы и не должны были быть совершенными. Вы создавались как слуги и спутники, не более того». «Понимаю, тебе неприятно это слышать, но это правда». Лика вздохнула, но нельзя сказать, что она выглядела очень расстроенной. Для нее любое решение и любой поступок Хамки, в частности, и Саланганцев, в целом был априори непогрешимым и правильным. «У Мари несовершенное. И отлично. Ведь так и планировалось. Иначе и быть не может». Мы не собирались делать вас близкими к Саланганцам по физическим параметрам. На вас были другие планы. Ребята, поняв, что обсуждать разные темы они могут еще много и долго, потому что Хамки – первосортный болтун, Макс решил брать инициативу в свои руки. Давайте это обсудим чуть позже. Хамки, напоминаю, моя планета в опасности. И от моего решения зависит ее дальнейшее существование. Что надумал... «Я хочу, чтобы ты сделал все возможное, чтобы пострадало как можно меньше людей. Спаси стольких, сколько сможешь», — вздохнул Макс. «Разумно», — кивнул Хомяк. «А что попросишь взамен?» «Взамен? У кого?» «Ну, смотри», — ухмыльнулся Хамки. «Ты приводишь на орбиту Земли всемогущего меня. Я чищу ваше население. Часть выживает благодаря тебе». «Что ты попросишь у них?» «Это ему не Эйка случайно шептала. «Нет, наверняка сам придумал». «Мне такие вопросы не приходили», — признался Макс. «А ты подумай, подумай», — приподнял брови Хамки. «Тулуп тебе выдам, нора его модифицирует. Будешь соображать быстрее, добавим туда устройство контроля сознания. Регенерацию улучшим. Как тебе такое?» «Бессмертный повелитель планеты, ее герой, спасший всех жителей. Хочешь?» «Что несет этот поехавший?» «Я серьезно, если что», — подмигнул хамки «Но об этом мы подумаем попозже. Сейчас же скажу так. Финна, ответ на твой вопрос. Ты удивленно уставился на нее, Макс». «Да, я пространственный кузнец. Я могу сделать нужную вам технику, если вы поможете мне зарядить молот». «Я ни черта не понимаю, что вы оба говорите», — покачал головой Макс. «Да уж, приплыл», — грустно подумал Макс. «Сейчас Хамки не издевается надо мной, не унижает, поясняет по возможности все мелочи. А я, наоборот, чувствую себя все более тупым и отсталым». — Хорошо, давай по порядку, как ни в чем не бывало, — начал Хамки. Чтобы провести биоочистку земли, мне надо подлететь к ней хотя бы на полмиллиона километров. Если стрелять таким оружием с большей дистанции, будет больше повреждений у живых организмов. Можно было бы шмальнуть биолучом даже отсюда, с Лангана. Но выживет тогда процента полтора-два, а то и того меньше. Так что первое дело — прилететь. Второе — пока шмалять нечем. Мой мотылек вооружен хаос-оружием, но биопушки на нем нет. Она хоть и простая, но изготовить ее нужно. Идем дальше. В момент подготовки к выстрелу такому прибору нужен поблизости здоровый и биологически чистый образец. В нашем случае это ты. Значит, ты должен лететь со мной. Опять же, можно и без тебя, но это сразу минус 10-15% населения из-за нюансов работы орудия. Ну и вишенка на торте. «У нас ни хрена нет, чтобы все это осуществить. Нара не может изготовить ни пушку, ни пассажирскую капсулу, которую можно было бы присоединить к мотыльку, чтобы тебе долететь вместе со мной до земли. Ибо мой истребитель, напомню, размером с твой рюкзак, ты туда не влезешь». «И тут мы плавно подходим к тому, что нам повезло. Я откопал на грядке К «Клёцку?», клёцку? Макс так и не понял, откуда хамки вообще взял такую кличку. «Без мяса. Все равно все мысли о еде», — покачал головой хомяк. «Финна Клеотская. Сокращаем, получается Клеотская». «Я тебе уже говорил, я изготовлю тебе хоть гиперпространственный мангал, если ты поможешь мне зарядить молот», — встряла в беседу Финна. «Без этого я ничем вам не помогу при всем желании». «Я заряжу твой молот», — махнул лапой хамки. «Другой вопрос. Сможешь ли ты им воспользоваться?» «Что?» — она заметно напряглась. «Если я правильно помню принцип работы подпространственного кузнечного молота, то для его зарядки нужна специальная установка, которой у нас нет, верно?» «Да. А Значит, заряжать молот мы можем только в том случае, если ты сама выступишь проводником». «Я?» — она чуть не подпрыгнула от неожиданности и возмущения. «Ты разу не слышала о таком?» — удивился Солонганец. «Зарядка молота в руках — процесс болезненный, и ты рискуешь превратиться в горстку пепла. Но ничего другого я предложить не могу. Нельзя просто положить молот на пол и жахнуть разрядом. Так мы его только сломаем. Нужен проводник. Или специальная установка. Или связанная с молотом тело кузнеца». «Слышала», — нехотя призналась она. О переживших такое говорят, как о героях. Об остальных скорбно молчат. Ну, процедура крайне болезненная и опасная, не буду спорить. Но без зарядки твой молот просто металлическая колотушка, а ты без него не пространственный кузнец, а пустое место. Я и так пустое место, Хамки. У меня больше никого нет, я последняя эзерийка. И мне, если подумать, нет большого дела до ваших проблем. Почему я должна рисковать собой? Не должна. Я не буду тебя заставлять. Просто для справки, вот этот парень Макс, житель планеты Земля. Его родина в опасности. Если не поторопимся, есть шанс, что прилетим мы к пустому месту. И Макс останется последним человеком во Вселенной. Девушка вздохнула и отвернулась. О деталях нависшей над землей угрозы Хэмки тактично умолчал. Для человека же ситуация резко осложнилась. В один миг судьба его вида перекочевала из лап пусть и странного, но заинтересованного в его выживании Хэнки в руки совершенно равнодушной финны. «Мне-то что с того?» «Ты лучше меня знаешь, что для любой цивилизации любой день может стать последним. Вчера изир, сегодня земля». Завтра еще какой-нибудь мир, показавшийся кому-то лакомым кусочком. Это неизбежно. Эзерийцы не справились, никто не пришел помочь, когда наш мир умирал под ударами Зелтих. Почему я должна спасать Землю теперь? Поставив на кон свою жизнь, какой мне с этого прок? У тебя нет своих причин, я понимаю это. Но тут есть еще два момента. «Первый, я уже спас тебя. Твой ошейник больше не опасен тебе», — заметил хамки «Что дальше? Умереть, заряжая молот или лишиться головы от взрыва? Какая мне разница?» «Второе», — продолжил Соланганец, пропустив замечание Финны мимо ушей. «В моей норе сломан генератор пищи». «Это значит, что я не могу получать оттуда еду». Я не ел много миллионов лет, пока не пришел на эту станцию, где нет ничего, кроме овощей. А я очень хочу мяса и сладостей. а «Одуреть! Для этого поганца шашлык и выживание моего вида реально имеют одинаковую ценность!» Макс был шокирован рассуждениями хомяка, но не рискнул озвучить их. «Нет». «Шашлык для него важнее!» «Хочешь сказать, что в первую очередь я помогу тебе, а не ему?» Скинула бровь Финна. «Ты покормишь голодного саланганца Кивнул Хамки. Было заметно, что Финна крепко задумалась. Макс же в очередной раз осознал, сколь мало он знает о положении и роли саланганцев во Вселенной. «Но я ведь могу погибнуть», — обращаясь, словно куда-то в пустоту, сказала Финна. «Все вы рано или поздно умрете, ты сама это понимаешь», — развел лапками Хэмки. «А так у тебя есть шанс вновь стать кузнецом. Это дорогого стоит. Был бы твой молот заряжен, не пришлось бы на этой станции вековать». «Как он красиво себе за скобки этой фразы вывел!» «Понимаю». Хватило бы мне тогда заряда, может быть, Эзир бы и устоял. Они понимают друг друга, а я... А я перебьюсь, блин. Ну, так что скажешь, — поторопил Хамки. Будет у меня шашлык на ужин. Не из тебя, надеюсь. Черт, он даже в такой ситуации не может обойтись без Клоунады. Девушка вздохнула. Она не смотрела ни на кого из присутствующих, просто изучала игру лучей в обелиске света. «Будет, — наконец, — решилась она. Из меня или нет, скоро узнаем». «Я сделаю все настолько аккуратно, насколько возможно», — торжественно пообещал Ханки. «На кону ужин, сама понимаешь». «Эмпатия на уровне Плинтуса», — поразился Макс. Финна готова рискнуть жизнью, а он в лоб говорит ей, что его ужин важнее. Впрочем, ее это не сильно и смущает. Похоже.